Глава шестнадцатая. На другой стороне мигает вывеска, совсем не гармонирующая со старинным антуражем квартала. «Я словно попала в деревню шестнадцатого века, только с асфальтом и гигиеной, но вывеска мерцает багровым неоном, да и название разъяснений не требует. Из заведения доносится женский смех, мужской гиканье и грохот будто кружками по столу тарабанят». Когда оттуда вывалил здоровенный Детина с тремя рогами на лбу, с обеих сторон обнимая пышнотелых девиц, я поморщилась и отшагнула, надеясь, что внимание на меня не обратят. Несложно догадаться, что это за заведение. Детина поднял захмелевший взгляд на меня и проорал. «О, ведьма, иди к нам, у нас весело! Иди-иди, чего покажу!» Я еще больше поморщилась и ответила. Спасибо за предложение, конечно, но я откажусь. Нет, вы видали, возмутился себес Отказывается она, а я не спрашиваю и от требую. А ну пойдем немедля в клубы, сказал веселиться. Значит, надо веселиться. Я тебе понравлюсь. Уже привычная волна гнева вперемешку с отвращением придала смелости. Сложив руки на груди, я расправила плечи и произнесла резко. «Думаешь, сможешь удивить?» Без закинул голову и гортанно захохотал. Девицы рядом тоже захихикали, умудряясь вилять бедрами и прогибаться. Когда перестал ржать, проговорил. «А ты подойди, и увидишь». «Может, и подошла бы», — ответила я, хмурясь. «Да вот я знакома со Смодеем. Понимаешь, о чем я? Что ты можешь показать такого необычного?» решила давить на самое чувствительное хотя степени знакомства с одним из крутейших демонов умолчала понадеявшись на его славу о том что я его отшила несколько раз знать им не обязательно зато для виду задрала подбородок и одарила беса снисходительным взглядом манипуляция сработала беса сразу стушевался и заторопился обратно в заведение уводя девиц но на входе вдруг оглянулся и заявил а может о пора уступить место молодым В конце концов, не он один может ведьм сманивать вода уж точно. Так что... Голос за моей спиной его перебил. Иди-ка ты уже в бар. Я резко оглянулась, готовая защищаться, чем только придется. Даже успела оскорбление подобрать на всякий случай. Но вместо очередного монстра увидела вполне себе человека. Одет в длинный то ли халат, то ли балдахин, подвязанный поясом. Волосы до плеч... Щеки выбриты, но куцая борода торчит воинственно и гордо. Худощавый, наведле тридцать, но, учитывая место и мою неспособность угадывать возраст, может быть все что угодно. Бес, недовольный, что его грубо прервали, гаркнул. «Да ты знаешь, кто я?» Человек повторил, отмахиваясь. «Ой, да знаю, знаю, обычный рядовой бес. Вас тут орды. И что, перед каждым в ноги кланяться?» «Между прочим, ты в сизом квартале, и слуги магии имеют право здесь на безопасность. Ты, конечно, можешь разорвать меня, будет больно, но завтра я снова буду здесь, поскольку и так мертвый, поэтому не трать время и продолжай веселиться». Бес отвернулся Бурча. «Умные все стали». «Умные», — согласился незнакомец, — «а еще дальновидные. Представляешь, что будет, если Асмодей узнает, какие слова ты о нем говорил». Без зыркнул на него из-за плеча и стал затолкивать девиц в проход. Они недовольно взвизгивают, но трехругий торопит и недовольно шипит. «Полно тебе!» — бросил он, шагая в дверь, откуда доносится хохот, музыка и смех. «Я бы пошутил. Шуток не понимаешь, что ли?» «Пошутил». Едва дверь за ним затворилась, человек быстро двинулся по тротуару вверх, усиленно махая к себе. «Давай-давай, поторапливайся!» а то он чего доброго снова решит, что сможет победить Асмодея. Долго меня уговаривать не пришлось, несмотря на то, что уровень доверия к подземным жителям чуть выше минус ноль. Со скоростью гламурной кисы, спешащей на шоппинг, я бросилась за человеком, надеясь, что он действительно человек, пусть и мертвый, потому что люди, какими бы ни были, имеют понятие честности значительно глубже, чем демоны. Наверное. Мы прошли до конца квартала. На углу остановились возле небольшого магазинчика с вывеской «Микстуры и пыль». Мужчина толкнул дверь. Послышался звон входного колокольчика, через пару минут я сидела на стуле, а он расставлял чашки. «Ты недавно тут?» — спросил он, наливая из потертого чайника кипяток. Я пронаблюдала, как чинки сплясали круговерть и ответила. «Меня все об этом спрашивают. Так заметно?» Очень сказал он, ходишь, глазеешь по сторонам, с бесами задираешься. Мой тебе совет, лучше вообще с ними не пересекайся, а если встретишь, руки в ноги, взгляд в землю и бегом. Взгляд в землю с некоторых пор это не про меня, но в виду ситуации совет дельный. Я кивнула. Пить хотелось нещадно, но вода в чашке кажется не водой, а уплотненным воздухом, потому с чаепитием решила повременить. Чтобы не обидеть хозяина, подержала ее в руке, потом поставила. Видя, что он не собирается меня продавать, швырять в пекло и делать другие ужасные вещи, я поинтересовалась. «А сам здесь долго?» Он хлопнул себя по бедру и сказал с выдохом. «Ох, долго ли я тут?» «Очень долго, если честно. Уже не помню сколько. Но, по правде, тут не так плохо, если привыкнуть. Ну, если не кипеть где-нибудь в смоле». «Как попал?» Спросила я и поморщилась от собственной бестактности. Но человек нисколько не смутился. «Инквизиторы?» — ответил он, садясь напротив за стол. «Не слишком удачливый я, колдун, как видишь. Попался, когда обряд совершал. Уж не знаю, кто бы отбиться от них смог. Набежали целой ордой со своими глазометрами». «М-м-м», протянула я понимающе. «С инквизиторами и их техникой мне уже приходилось сталкиваться». Он закивал, отхлебнув из чашки. «Угу, приборы у них те еще. Вот же придумали, чтобы удостовериться, что перед ними колдун, ведьма, маг, ну и всякие из нашей братьев штуковину соорудили, а? В общем, было больно и неприятно». Я снова спросила, теряя последние остатки приличия и манер, «Но почему в ад? Или ведьмы и колдуны только сюда попадают? Что за дискриминация такая?» «Но почему?» сказал мертвый, попадают и наверх, или, как это правильно выразиться, не знаю, но ты поняла, просто меня сманили. Я вытаращилась и проговорила с опаской. Серьезно? Надеюсь, не осмодей? Человек замахал руками. Нет, конечно, торопливо ответил он. Стыдно признаться, но то был суккуб, красивая до слез. В общем, вот, как-то так. А ты почему тут? «Тоже инквизиторы? Судя по тому, что говорила у клуба с, а с Мадеем ты уже знакома». Он недвусмысленно подмигнул, а я подумала, что это совсем не то знакомство, о котором все говорят. И этому я очень рада. Затем критически оглядела мертвяка. Судя по поведению, ему можно доверять чуть больше, чем остальным. Хотя расслабляться не стоит. Потом вспомнила толпу демонов на площади и повела плечами. Где? С доверием тут не все просто, и все же как-то выяснять, что к чему надо. Я набрала воздуха и сказала, «Тут вот какое дело!» И тут же замолчала, прикидывая, как лучше сообщить, а человек всплеснул руками. «Что ж я за хозяин такой?» — сказал он, не представился даже. «Меня зовут Касьян, колдун нижнего звена. Это моя лавка пряностей и всякой мелочи». «Ну, для местных». «Очень приятно, Касьян», — проговорила я, поднося чашку к губам, «потому что пить хочется дико. Я Варвара, но это не главное. Я как бы, в общем, живая».